Мы росились по местам и стали ждать шинца. Старик любил опаздывать минут на десять, но мы всегда приходили вовремя, просто на всякий случай. «Знаете, ребята», — начал размышлять вслух Чез, — «я вот думаю». Со слов «я вот думаю» у Чеза начинались практически все его умные мысли. Что удивительно, частенько некоторые из его безумных предположений оказывались довольно-таки близки к истине. «Я вот думаю, почему все наше обучение сводится к поединкам». «Нет, я, конечно, понимаю, что у нас факультет такой деструктивный, из огня не болен, ты чего и полезного сделаешь. Но я интересовался, как обстоят дела на других факультетах. Оказывается, там тоже обучают исключительным методом ведения поединков». Ответом ему была тишина. И не столько потому, что всем было нечего сказать, сколько по причине появления Шинца. и дело, он пришел почти что вовремя. «Развлекайтесь, дамы и господа!» С порога поинтересовался Шинс. Очень даже зря. Сегодня ночью кое-кто нарушил правила Академии. А это наказуемо, дамы и господа. Причем еще как наказуемо. Мы с Чезом понимающе переглянулись. Замели. Но каким образом? Никто вроде бы этого не видел. Хотя они ведь ремесленники, не такое могут узнать. Зак и Чес. после занятий подойдите в кабинет младшего куратора. Забавно, до сих пор со старшим куратором нас никто не знакомил. При этом все ремесленники упорно называют Кейтена именно младшим куратором, и никак иначе. Ученики из других групп по очереди бросали на нас удивленные взгляды, но заговорить с нами во время занятий никто не решился. Итак, вспомним материал, пройденный на прошлом занятии. Зак и Трис на поле. Полем у нас называлась площадка перед скамейками, на которой проводились тренировочные поединки. Мы с Тризом, одним из многочисленных высокомерных выскочек из высших домов. Вообще-то мои родословные намного знатнее, но кто считает. Вышли на поле, накинули капюшоны и вокруг нас раскрылся ЭПК. Прозрачный для тех, кто находится снаружи и совершенно непрозрачный для нас. Это было сделано специально, чтобы мы ни на что не отвлекались во время поединка. Расстояние между нами составляло около 30 метров. Классическая расстановка. У старших курсов эта дистанция сокращалась до 20 метров, а у ремесленников — до 10. «Опять проигрывать?» — ухмильнулся Трис. «Ну, если мы уверены. Еще посмотрим, кто кого. Я лишний раз проверил, сохранилась ли у меня в памяти схема моей огненной змейки. Все вроде бы в порядке, должно получиться». «Начали», — приказал Шинс. Должен сказать, что только у учеников старших курсов бывают затяжные поединки. У нас на долгие поединки просто не хватает сил. Да и арсенал наш отнюдь не разнообразен. Щиты, огненные птички, бабочки, да и знаменитые огненные шары, фейерболы. Трес не стал напрягать мозги, как того и требовал Шинс, а просто пустил огненную птицу. Его расчет непонятен. Я трачу все свои скудные силы на щит, и он добивает меня огненным шаром. Так вчера выиграл Невилл, и так у меня выигрывал любой. Но не сегодня. Я охотно потратил практически все силы на энергетический щит. Кстати, надо будет попробовать создать змейку против огненной птицы. Тогда мои шансы на победу увеличатся. Трис подождал немного, пока у него восстановятся силы, и пальнул в меня тремя фаерболами, в расчете на то, что я точно не смогу увернуться. Но сегодня мне не нужно было уворачиваться. Я выпустил три тоненьких огненных змейки, и на полпути ко мне все три искрящихся шашары исчезли, издав уже знакомый мне звук. Три сошарашенно посмотрел на то место, где еще недавно летали его огненные шары, и по доброте душевно пустил еще пять штук. Но это он зря. Пять шариков это точно его предел. Теперь его можно брать голыми руками. Я быстро выпустил пять огненных змеек и вслед за ними послал самый большой фейербон, на который был способен, целых 20 сантиметров в диаметре. Удивительно, да нельзя пропажей огненных шаров Триза унесло от моего маленького фаербольчика аж на 2 метра. Безусловно, шин защитил лицо ученика, как того требовали правила. Видимо, только в моем случае толстяк иногда забывает поставить щит. И приходится мне периодически лежать в травмпункте лишние пару часов. Тоже мне следящая сторона. Хотя все вроде бы по правилам, ведь фатальных случаев пока что не было. Но все случаются в первый раз, и пример тому моя победа. Нет, сегодня точно счастливый день. И исчез. И впервые за все время я не услышал смешков и не увидел хмылок на лицах присутствующих. А на лице Чеза сияла такая улыбка, будто это он, а не я, только что впервые выиграл поединок. Так, значит, да? Пробормотал Шинц. Ну-ка, Зак, попробуй проделать то же самое с этим огненным шариком. Прямо перед моим носом возник небольшой фейербол. Я послушно пустил в него свою змейку и... Слышишь, очнись, а! Откуда-то издалека послышался голос Чеза. «Ни одному же мне сегодня к младшему куратору идти на получать!» Я медленно открыл глаза. «Так, опять этот белый потолок. Травмпункт». «Как я сюда попал?» — поинтересовался я и тут же вздрогнул от боли. На лице не было ни одного живого места. «Ясно. Опять я обогорел. Мне не привыкать. Я в травмпункте провожу в среднем по 2-3 часа в день. Чаще всего это случается после уроков шинзы. Иногда после очередной ошибки нашего огненного мальчика. Не знаю, как на остальных, но на факультетах огня травма совершенно обычное дело, и не было дня, чтобы я не получил ожогов. И что меня дернуло пойти именно на так называемый огненный факультет? Вот возьму, к примеру, факультет воды, как они могут пострадать, Ну, промокнуть немного, велика травма. На факультете Земли и вовсе, кроме синяков, ничего не получишь. Самая большая травма факультета воздуха – это прилом после падения сусоты. Они ж летать любят, где попало. А мы? Нам приходится мучиться от ожогов. Это, скажу я вам, еще та боль. И если бы не заклинание древних друидов, мужики, видимо, не расталкивались с выпускниками нашего факультета, то боюсь себе даже представить, как бы выглядели выпускники-академики, если бы они вообще были. А так... Лежи в травмпункте пару часиков, и от ожогов не останется и следа. Тело защищает ливрей, капюшон прикрывает волосы, чтобы не возникло трудностей с поголовным областением студентов. А вот лицо... Защиты для лица высшей ремесленники почему-то не придумали. А жаль. Следящая сторона не всегда успевает создать защиту перед лицом поединщиков в момент попадания атакующего заклинания. Или не всегда хочет, как в случае с шинзом. Огненный шар, который Шинс так любезно создал перед твоим носом, взорвался от прикосновения твоей змеки. Что-то ты недорассчитал, — объяснил Чес. Да нет, все было рассчитано точно. Не иначе зловредный учитель решил надо мной поиздеваться, и это был непростой огненный шар. И давно я тут валяюсь. Да уже почти три часа. Сначала с тобой сидела Алиса, но потом она ушла на занятия. А я отпросился, ведь нам еще нужно к куратору зайти на нагоняем. Мне сейчас совсем не до куратора, и те, единственное, чего я сейчас действительно хочу, так это поспать. Давай, вставай, поторопил меня Чес, а то нам голову оторвут за опоздание на следующую лекцию. Я только с одной историей отпросился. В принципе, если я здесь уже три часа, то все должно было уже зажить. Раз я провалился три часа, значит опять пострадало лицо. Ох уж мне этот шинс. Нет, нужно будет обязательно сказать спасибо друидам, когда буду уходить из травмпункта. Может, даже отблагодарю их как-нибудь потом. После того, как, если, выйду из Академии, деревцы посажу в древнем лесу или еще что полезное сделаю, если бы них чудодейственные мази и целительные заклинания, то ходить мне в их до конца своих дней. Ладно, пойдем уж, дракон, тебя задери, прокректил, я поднимаясь с кровати, только не торопясь, а то у меня голова еще сильно кружится. Черт в знак согласия закивал, но едва мы вышли из трампута, припустил так, что я за ним едва успевал. Шинс уже совсем оборзел, размышлял он по пути. «Он же специально фаербол тебе этот поднос сунул. Если он предполагал, что шар взорвется, то мог бы его подальше от тебя создать, или хотя бы защиту лица заранее поставить. Зачем ему понадобилось калечить тебя?» Хороший вопрос, и мне бы очень хотелось знать на него ответ. Если так пойдет и дальше, то этот ответ станет для меня просто жизненно важным. А то решит учитель Шинс проучить нерадивого ученика, то есть меня, и совершенно случайно, ну конечно же, окончится это летальным исходом. Интересно, и какое же наказание нам с тобой прочитается? С порядками, царящим в академии, я боюсь... Себе это даже представить. Мигом перескочил с одной темы на другую честь. отправят меня в качестве наказания на внеклассное занятие с шинзом. И поминай, как звали, пробурмотал я. И за что мне все это, а? Неужели так трудно было не пойти на это драконовое поступление? И почему гипноз тети сработал не так, как она хотела? Я бы тогда опоздал и не попал в академию. Мне начинает казаться, что тетя изначально была права, не желая отпускать меня в это замечательное заведение. Не падай духом, подбодрил меня Чес, зато должен тебе сказать, что наша вампирша о тебе очень беспокоилась, до самой лекции не отходила от твоей кровати.